Александр держал себя совсем иначе. Он относился несколько свысока, с пренебрежением к окружавшим его гофбургским гостям. Он оказывал больше внимания какому-нибудь швейцарскому ландману или красивой венке, нежели всем этим германским владетелям. Он был совсем другим человеком. Недавняя нерешительность, робость и застенчивость были отброшены. Он сделался самонадеен, тверд и предприимчив, и не позволял никому брать над собой верх. Он стал употреблять своих генералов и дипломатов не как советников, а как исполнителей своей воли, и они боялись его, как боятся слуги господина. Это было необходимо, потому что все труды на Конгрессе по представительству России выпали на долю государя, точно так же, как и борьба с недоброжелателями России. А этих недоброжелателей было множество. Главными из них были Меттерних, представитель Австрии, Талейран Франции и Кестельрей Англии. Александру предстояло отстаивать интересы России, которую на этом Конгрессе намеревались оставить без всякого вознаграждения за ее победы, спасшие Европу от Наполеона. Отчаяние всех вел себя Мэттерних. Дерзость этого австрийского дипломата дошла до того, что в порыве справедливого негодования император решился вызвать его на поединок. Только воздействие императора Франца помешало состояться этой дуэли. Но кто был злым духом Конгресса, так это растриготали Иран, предававший всех, кому служил. Республику императору Наполеону, Наполеона Александру, Александра Людовику XVIII. Теперь он дьяволил с непостижимой ловкостью и восстановлял участников Конгресса против Александра и России. Он неопровержимыми на словах доводами доказывал, что для Европы Россия должна стать второй Францией и что необходимо так или иначе ослабить ее. В конце концов, он добился того, что 22 декабря 1814 года всеми государями Европы была подписана секретная конвенция о коалиции их против России. Так как Людовик XVIII на Конгрессе лично не присутствовал, то конвенция для подписания была послана ему Толейраном в Париж. Александр ничего не знал об этом. Он был занят устройством брака своей сестры, великой княгиней Екатерины Павлны, с наследным принцем Вюртенбергским. Очень может быть, что гроза разразилась бы над ним, если бы по воле промысла над Европой не грянул гром. 17 февраля 1815 года в Вене было получено известие об отплытии Наполеона с Эльбы к берегам Франции. А когда пришли вести о высадке Наполеона и его победном шествии к Парижу, представители коалиции, забыв о своих замыслах, кинулись к русскому императору, умоляя спасти Европу. Александр и сам был подавлен случившимся. Наполеон побеждал все войска, выставляемые против него. Александр боялся появления фельдъегерей. Ему казалось, что каждый из них везет новое горе, новое известие о постыдном поражении. В один из таких особенно мрачных дней он, зайдя в покое императрицы и не застав ее в кабинете, столкнулся там с ее фрейлиной Роксаной Скарлатовной с Турцией. Суеверный от природы император увидел теперь в этой случайной встрече с фрейлиной особое предзнаменование и тотчас же заговорил с нею о баронессе Крюденер, которая предсказала ему победу над Наполеоном.